Глава восьмая Ну почему это так меня задевает каждый раз, когда я с этим сталкиваюсь? Ну не пора ли уже и претерпеться? Ведь все понято, осознанно, сформулировано И с горечью принято к сведению много лет тому назад Много печалей тому назад Много разочарований, пароксизмов уныния И в огорчение заломленных рук тому назад. Но не нужна никакому массовому человеку Ни твоя честность, ни порядочность твоя И ни кристальная чистота твоих намерений. Не верит он тебе и не хочет верить. А если бы даже и хотел, то не может, не умеет. А если верит, то лишь по привычке и до первого промаха. «Придите и владейте нами». Господи, да сколько же еще веков будет коряво висеть над миллионными нашими толпами этот уныло-покорный, анемичный лозунг «Приди и владей, ими. Ты ими володей, а они будут тебя с удовольствием бояться, с гордостью даже, с горделивым чувством, неописуемой и необъяснимой своей особости. Но обязательно и в первую голову бояться потому что как только мы перестаем бояться, у нас просыпается какой-то специфический аппетит, и мы тут же принимаемся тебя поедать, как это водится у некоторых стадных или стайных животных. Экая вековая пошлость, однако же. Съедай, дабы не быть съеденным. Не хочу думать об этом. Пусть они об этом думают. Да только они об этом не думают никогда». Они вообще не часто думают. Прикидывают, кумекают, мозгуют, фурычат, схватывают, секут, врубаются, да, но не думают. Зачем? Я великолепно помню это замечательное состояние духа, когда думать полагалось как бы неэкономным. Экономным полагалось верить. А потом, спустя некоторое время, столь же экономным сделалось не верить никому, ни во что. Ни за какие ковришки. Он молчал. Ванечка тоже. Ему говорить не хотелось, да и не о чем было. А Ванечке было не до того. Ванечка держал скорость около сорока. Ничтожная скорость это казалась огромной и опасной. Быстрее ехать было по этой дороге просто нельзя. Дорога была узкая, извилистая и разбитая. Ее не чинили лет, наверное, двадцать, а может быть и вообще никогда. Угрюмые черные заросли, мокрые и голые, озарившись оранжево-белым, угрожающе выскакивали из тьмы навстречу и, напугав, уходили во тьму, вспыхнувшие на прощание красными и синими огнями проблесковых маячков. Трясло и подбрасывало все время. Не покачивало, не баюкало, а бросало, трясло и швыряло, Никакие суперрессоры Адиабата не помогали. А когда Ванечка после очередного зубодробительного ухаба пытался перейти на подушку, так вдруг заносило, что казалось уже все, конец, доигрались, допрыгались. Впереди иногда появлялись из-за поворота и снова за поворотом исчезали мрачно-красные огни Майкла. На этой дороге его преимущества были очевидны, сказывался класс профи. Ванечка был хороший водитель, даже, наверное, отличный, но Майкл был водила. Догнать его здесь было невозможно, хотя Ванечка, видимо, и тужился тайком. Поддавал на прямых участках, ювелирно вписывался в повороты, ужом проползал меж но куда там? «Что?» — спросил он его, не удержавшись. «Кисла курятина?» «Да ну», — ответил Ванечка небрежно, но мгновенно. «Да имел я его одну тысячу раз» а рубиновые широкие полосы майкловых фонарей впереди мигнули очередной раз пренебрежительно и вновь исчезли за поворотом. Места здесь были дикие, но не вовсе необитаемые. Вдруг то влево, то вправо уходили прямые военные чистоты и примизны просеки с хорошим покрытием, двухрядные, но в никуда. Тьма была там в перспективе или же моргали желтые невразумительные огоньки, то ли мрачные замки здешних фермеров-латифундистов, то ли хоздворы какие-то неведомые, полулегальные плантации конопли и мака, оранжерейные поля, загадочные баскер-фермы. Один раз на обочине попался вдруг полусъехавший в кювет подбитый и выгоревший бронетранспортер с люками, распахнутыми в ужасе и отчаянии. Не посланный ли это был генералом Малночем БТР? Да нет, вряд ли. Это было нечто старое, заметно обросшее дикими кустами, след какой-то старинной, основательно подзабытой уже разборки. Странные места. Странные у нас в России попадаются места. Причем совсем недалеко. Рукой подать от цивилизации. Интересно, как Ванечка, например, представляет себе движение кривошипа судьбы? Хозяин стоит, окаменев лицом, сосредоточившись и нацелись взглядом, а в фокусе негодяй, подлежащий размозжению. Беззвучный ход блестящего от смазки рычага, и череп разлетается на куски, мозги веером, подламываются ставшие тряпичными ноги безголового трупа, и негодяй повержен. По-моему, что-то вроде этого представлял себе Веник Иваныч, попавший его царство ему небесное. А Ванечка прочитал папин дневник и поверил. Любопытно, что рок мой словно натренировался с годами и стал работать по принципу максимальной экономичности. Опять экономичность. Принцип Гамильтона Оккама. Всякое отсутствие широты натуры. Даже когда я вышел на вольную охоту. Нет, это вспоминать я не хочу. Какого черта я должен копаться в навозе собственных идиотизмов? Во всяком случае, теперь это все выглядит совсем не так, как в прежние молодые годы. Теперь это выглядит более чем экономично. Маленький некрозик, микроскопическая язвочка в Воролеевом мосту и все дела. Да только я тут ни при чем. Вот чего вы все понять не желаете. Лапушки вы мои доверчивые, мистики материалистические, религиозные вы мои прагматики. В Последний раз это было так. Глаза у него выпали, словно вылились из глазниц и повисли на ниточках, или прилипли к щеке, к шее под подбородком. Вот тут меня и вывернуло наизнанку. Но это было один всего лишь раз в первой и в последний. летней, жаркой, душной, больной, горячечной белой еще ночью, когда безумие мое бродило во мне круто замешанное на бессильной ненависти к судьбе, к миру, к себе, ко всему на свете. Ничего, скоро вы все это увидите в натуре, адепты вы мои лохматые. Минут через десять-пятнадцать, никак не более. Не будет там, конечно, никакого завала, и даже простого бревна поперек дороги не будет, и уж тем более не будет там противотанковой мины. В Акулину, Гропу Адихмантичу, машина нужна в натуральном виде, а не горелые трупы вперемешку с горелым железом. Будет, скорее всего, как и предсказывает наш отважный Иван Блин-Сусанин, старенький невесть с каких бдительно секретных времен задержавшийся здесь шлагбаум, и угрюмые, плохо выбритые мужики выйдут вдруг из ледяной темноты и станут поперек дороги. Вот тут-то и заработает безжалостный кривошип моего загадочного фатума. Вряд ли. С чего это вдруг? Где опасность? Где преграда моим планам и каким? Да отдам я им машину. Одну вообще без разговоров. А настаивать будут так и обе. До базы пяток километров пешком до Шкандыбаем, как миленькие. Неужели убивать друг друга станем из-за этого? Вот тот и оно, неужели? Это я в такой вот ситуации не стал бы никого убивать. А что решит мой фатум? Один только фатум и знает. Если. If anybody. А может быть, и он не знает? Знает ли монетка орлом или решкой, она сейчас упадет? Рука судьбы полезная штука, но иногда раздражает и унижает. Как и всякая рука. Чужая, волосатая, бесцеремонно, отеческая, опекающая, проталкивающая и поддерживающая. Странно, что я ничего не боюсь. Вот уже много лет. Это неправильно. Правильно, если родитель страха сам испытывает страх, и чем больше страха он внушает, тем страшнее становится ему самому. Так всегда было, и это нормально. Я исключение. Тут что-то неладно, патология какая-то. Я давно это чувствую, но сам понять ни причин, ни сути не могу, а посоветоваться не с кем. Нет на свете того врача, которому можно было бы пожаловаться на такие симптомы. Черт подери, где же этот шлагбаум, наконец? Пора бы уже. Или в лоб шлагбаума влепит мне какой-то инвалид? Какой? Усталый? Нет. Унылый? Нет. Мне беспечный инвалид? Нет. Вот черт. Иван? или в лоб шлагбаум влепит мне какой-то инвалид. Какой инвалид? Ванечка, вовсю орудуя органами управления, только фыркнул. Мне бы ваша забота, гражданин начальник. И тут Кранит позвал. Первый, первый, я Кранит. Как слышите меня? Хорошо вас слышу, Кранит. Говорите. Докладываю данные по Вакулину. Гер Пульянович, 63-го года рождения. Образование среднее, специальное, слесарь. Давайте только самое существенное. Слушаюсь. Афганец, ВДВ, сержант. Участник военных действий в Карабахе, Приднестровье, Боснии и так далее. Последнее участие – Кандым. Зачинатель Белого движения. Сопредседатель Союза фермеров, организатор боевых фермерских дружин. Крупный землевладелец. Организатор сети Ферм, Числится в розыске. Дважды был под следствием, каждый раз отпускался под залог, а следствие прекращалось за недостаточностью улик. «Обвинение...» «Стоп», — сказал он. Он увидел шлагбаум. «Спасибо, все. Вхожу в контакт». «Удачи вам!» «Спасибо. Отбой!» Он не глядя, но осторожно положил черное яйцо микрофона в гнездо. «Так...» «Майкл стоит...» Мёртво вспыхивает синий маячок, фары, прожектор. Несколько прожекторов, может быть, все. В белом свете полосатый шлагбаум. Закрыт. Людей не видно. Вообще никого и ничего не видно, кроме шлагбаума и мрачной массы зарослей. Никакого движения и тишина. Только двигатель шелестит. Или мне в шлагбаум влепит в лоб угрюмый инвалид. Нет. Имеет место все-таки какое-то движение слева от Майкла. Красные отцветы какие-то. Или это блики на стекле? В лоб сейчас шлагбаум влепит мне бездарный инвалид.